303. Хагада. Спросите у еврея, что прежде всего ассоциируется с Песохом и исходом из Египта. И вам ответят. Моше. Казалось бы, странно, что в Агаде, тексте, читаемом на пасхальный седр, имя Моше упоминается только раз, и то мельком. Мудрецы предпочли, чтобы главным героем пасхальной истории оставался Бог. Для почитания исхода Хахамим составили Агаду. Небольшую книгу, которая читается вслух на седере праздничном трапезе, в первые два вечера песаха В Израиле Сейдер празднуется только первый вечер. Некоторые части Агады цитируют Тору, другие написаны 2000 лет назад, третьи в средние века. Чтение Агады, выполнение предписания Торы о том, чтобы отцы рассказывали детям историю освобождения от рабства в Египте. Шмот 13.8-14.15 Мало какие митцвод столь же ревно, ревностно соблюдаются в еврейской истории. Поэтому Агада хорошо знакома большинству евреев. Самый известный отрывок Агады – который начинается с вопроса «Почему эта ночь отличается от других?». Этот вопрос задается самым юным участником Седора. И для еврейских детей это обычно их первое публичное выступление. «Маништана» — ребенок спрашивает о причинах некоторых ритуалов праздника. Например, «Во все другие вечера мы едим хамец и мацу, а почему сегодня мы едим только мацу?» Агада отвечает на эти вопросы. Другой отрывок говорит о четырех сыновьях, умном, злом, простаке, слишком наивном, чтобы задавать вопросы. В тексте содержатся разные ответы отцу отца каждому из них, чтобы вдохновить каждого на соблюдение традиции. Дух Песаха суммируется в одном месте Агады. В каждом поколении человек должен чувствовать себя так, как если бы он сам освобождался от рабства. Чтобы почувствовать вкус свободы, сефарды брали мешок на спину и ходили вокруг стола. Одна из песен Агады имела припев «Дай Эйну», что значит «Было бы нам достаточно». В ней говорится о всех чудесах и о доброте Бога в отношении евреев. Когда он вывел их из Египта, говорится, что каждого Из этих чудес было бы достаточно. Многих удивляет строка, если бы он вывел нас из Египта, но воды Красного моря не раступились, было бы достаточно. Если бы Бог не велел раступиться Красному морю на египтяне, убили бы всех евреев и их не осталось бы. Это следует понимать, что скорее как горячее выражение веры, похожее на нереалистичный стих в заключении благодарения после еды. Я был молод, а теперь я стар, я никогда не видел праведника брошенным, а его детей без хлеба. Самая известная песня о годы «Хадгадья» заключает Седр. Она повествует о человеке, купившем козочку за малую зубу сумму в два зуза, но к несчастью кот съедает козленка, потом собака кусает кота, палка бьет собаку, огонь сжигает палку, вода гасит огонь, вол выпивает воду, мясник убивает вала, ангер смерти разит мясника. Потом приходит сам Бог и убивает ангела смерти. Еврейский комментарий считает козла символом евреев, а животные, предметы и стихии, которые вытесняют друг друга, народами, завоевывавшими Израиль. Те, кто гнетал евреев, сами будут уничтожены другими, а в конце Бог уничтожит ангела смерти и освободит весь мир. После Хадгадия Седр заключается пением Лшана Абаба Иерушалаем. Следующий год в Иерусалиме. Агада – самая часто печатавшаяся еврейская книга. После первого издания в Испании 1482 года вышло более 2000 изданий. В США каждое течение иудаизма создавало свою Агаду. Новые издания выходят практически ежегодно.